«Да!» — немного нервничая ответил иранец. «Почему вам не понравился ваш старый отель?» «Это все знают», — показал гусей на нас. «Мы решили разделиться на пары и следить друг за другом, чтобы не произошло нового убийства».